Глава 2. Жизнь в пищевой цепи. На шкале времени человеческого рода цивилизация – лишь недавнее молодое явление. Ранние люди сформировались от 2 двух до 2,5 двух миллионов лет назад и распространились по всему миру лишь около 200 тысяч лет назад. Всего 40 тысяч лет назад Homo sapiens остался единственным сохранившимся видом человека на Земле. И только около 8 тысяч лет назад сформировались Общество, зависимое от сельского хозяйства, которое мы считаем первыми компонентами цивилизации. Цивилизация, благодаря которой один биологический вид стал наиболее доминирующим на нашей планете, это вспышка в генеалогии нашей Земли, невероятно мощная, потрясающе, быстрая в своем развитии и пугающе инфантильная. Что же произошло в предцивилизационной истории Homo sapiens и наших предков гоминид? Что произошло, создав мир таким, каким мы его знаем сегодня? Как наши симбиогенетические начала и наша коэволюция с другими организмами на Земле, маленькими и большими, породили иерархически структурированный, самоорганизованный, предсказуемый мир, которым мы правим сегодня?» Когда в 1978 году я был студентом магистратуры, мне посчастливилось присоединиться к моему наставнику, биологу-эволюционисту Герарту и Гарри Вермею в экспедиции вокруг Папуа-Новой Гвинеи и Ириан на борту исследовательского судна Альфа-Хеликс, Национального научного фонда США. Наше путешествие ознаменовало конец эпохи, потому что «Альфа-Хеликс» был последним судном флота Национального научного фонда, предназначенным для изучения экологической и эволюционной биологии. И это было его последнее плавание. Гарри и я вместе с кураторами по рыбам и ракообразным из Смитсоновского института Института океанографии и Скрипса проверяли идею о том, что хищничество со стороны разрушающих раковины моллюсков-крабов повлияло на разнообразие строения раковин морских моллюсков. Каждый вечер мы изучали планы и карты и решали, где проснуться утром, чтобы провести день, собирая и оценивая раковины новогвинейских моллюсков на предмет их повреждения хищниками и последующего восстановления. Все это повторялось почти два месяца. Для сбора наших раковин мы использовали раков-отшельников, поскольку они используют пустые раковины в качестве укрытия. Это делало их для нас идеальными работниками. Восточное побережье Новой Гвинеи было преимущественно безлюдным из-за густого опасного мангрового леса, называемого Мангли, и мы не встречали ни души почти неделю, проплывая сотни миль вдоль побережья. Это было одно из последних действительно изолированных мест на земле, привлекшее к себе международное внимание в 1960-х годах из-за исчезновения там сына Нельсона Рокфеллера Майкла. Хотя это и не было доказано, распространялись истории и слухи о том, что Майкл был убит и съеден туземцами одной из более чем 700 племенных групп, обитающих в этом районе, несколько превышающим по площади Калифорнию. Эти слухи не были просто данью экзотики. Смертоносные контакты между племенами Новой Гвинеи были столь обычным явлением, что превратились в ритуал несмертельных ежедневных событий. Воины должны были противостоять вражеским воинам на границах своих территорий, где они оставляли свои щиты и шли заниматься своими повседневными делами, чтобы в конце дня возвратиться и взять свои щиты, удовлетворенные тем, что снова церемониально угрожают своим соседям. С борта Альфа-Хеликса мы на небольших лодках типа бостонский китобой добирались до берегов для сбора раковин с моллюсками и раками-отшельниками, все время следя за горками крокодилов, часто отмечавшими кладку самки морского крокодила, одного из немногих крупных хищников, рассматривающих человека наряду с большими белыми акулами и белыми медведями, своей добычей. В один из дней, занимаясь сбором, молча вблизи друг друга, поскольку видели одну из таких горок накануне, мы увидели вдалеке что-то медленно приближающееся к нам. Наконец мы разглядели большую, около пяти метров, лодку «Аутриггер» с балансиром, с семьей туземцев на борту. Это был классический плавучий дом Индо-Тихоокеанского региона, членами трех поколений одной семьи, от дедушки до двух детей и их собаки. Все они были покрыты татуировками вместо одежды. Хотя мы не могли понять их язык, даже Гарри, выросший в Голландии и способный свободно общаться, по крайней мере, на пяти языках, мы каким-то образом убедили их отправиться с нами на корабль, где находился наш переводчик. Он также не смог общаться с этой семьей, но на второй день Гарри подобрал ключ к их языку. Новая Гвинея оставалась колонией Нидерландов на протяжении веков вплоть до 1975 года, всего за несколько лет до нашего визита – И Гарри смог найти достаточно голландцев, освоивших местный язык в той мере, чтобы преодолеть коммуникационный барьер. Мы узнали, что оказались первыми людьми Запада, которых семья когда-либо видела, и что они были охотниками-собирателями, жившими так, как человечество жило на протяжении тысячелетий. Они рассказали нам, что проведут день на рыбалке в мангровых зарослях, Но вечерами они готовили еду и спали в некотором отдалении от берега, чтобы избежать встречи с морскими крокодилами. Они использовали каменные и подобранные металлические орудия и однажды в лунный месяц собираются отправиться на побережье для встреч, торговли и проведения праздника со своими родственниками. Эта семья все еще была частью пищевой цепи, ее распорядок дня и хозяйственная деятельность контролировались крупными хищниками. Такой опыт помог мне понять... Насколько неустойчиво наше господство на Земле? Насколько тесна наша связь с прошлым? И как же недавно сложилась цивилизованная жизнь, которую мы сейчас воспринимаем как должное. Каким образом гоминиды – уязвимые физически слабые биологические виды, находящиеся в середине пищевой цепи, живущие в области хищников и в суровых климатических условиях в укромных местах обитания – стали видом, контролирующим без конкуренции со стороны других биологических видов пищевые цепи, контролирующие, в свою очередь, всю жизнь. И самое главное, что это значит, когда используемый нами естественный исторический объектив описывает развитие цивилизации не как выбор или случайность, а как эволюционную судьбу. Сотворение людей Те же процессы, биологически создавшие многообразие жизни на нашей планете от микробов до слезняков, крокодилов и мангровых деревьев привели и к разработке технологий, имеющих решающее значение для восхождения человека, и, как мы увидим, выпутыванию его из пищевой сети. Эти процессы отбора, действовавшие у человека в сторону увеличения мозга и познавательной способности, позволили не только выживать, но и процветать. Через серии положительных обратных связей человеческие корни тянутся от австралопитеков, приматов, с большим мозгом, отказавшихся от присущего другим обезьянам образа жизни на деревьях ради полностью двуногого наземного существования. Кроме того, более двух миллионов лет назад они разработали технологии обработки каменных орудий, таких как ручные топоры и наконечники копий с преднамеренно заостренными или зазубренными краями, приспособленными для использования руками, лишь недавно освобожденными от захватывания ветвей и хождения на четвереньках. Человек-прямоходящий, Homo erectus, наш наиболее важный предок, был особенно изобретательным. Он добавил к своим навыкам укрощения огня, что оказалось одним из самых значительных поворотных моментов в истории человечества и Земли. Этот шаг положил начало нашему выходу из меню пищевой цепи и организовал общение людей вокруг семейного очага, способствуя развитию цивилизации. Хотя точное время этого все еще не определено, совпадение генетических и ископаемых свидетельств показывает, что люди современного типа эволюционировали в африканской саванне от таких видов, как Homo erectus и других. Эта эволюция шла теми же путями положительной обратной связи – кооперации и отопоэзиса, но если эволюция жизни включала переход физических процессов в биологические, то появление человечества приобщило к ним культурные процессы сделалось возможным их развитие и усовершенствование во многом таким же образом, как это происходит в экосистемах. Некоторые из известных нам сегодня самых ранних факторов формирования человека взаимодействовали все вместе в системе возрастающей сложности. В их числе изготовление орудий, огонь, совместная охота и торговля, а также рекурсивные эффекты, оказываемые этими действиями на человеческое тело и разум – Использование орудий для охоты и добыча качественного камня были важными исходными факторами процесса, в результате которого наши предки стали самыми доминирующими хищниками на Земле, но корни тянутся от биологического изменения способа передвижения приматов. Жизнь на деревьях защищала наших пригоминидных предков от наземных хищников и, вероятно, объясняет наш всеобщий страх перед змеями, но прямохождение сильно изменило кругозор наших прародителей – С одной стороны, прямохождение было эффективнее передвижения на четвереньках, положение, предназначенное для лазания по деревьям. Гоминиды, такие как австралопитеки, первый человеческий вид, по-особенному использовали тот факт, что благодаря прямохождению у них освободились руки и развили коммуникативные жесты и навыки изготовления орудий. По сей день на любой многолюдной улице мы можем видеть почти универсальное для всего человечества общение жестами. Что же касается инструментов, то люди сначала использовали простые булыжники или камни с острыми краями для разбивки и добычи богатого белком костного мозга из костей, оставленных хищниками, эффективно обучаясь при этом быть успешными собирателями. Разделка туш павших животных была промежуточным шагом к тому, чтобы стать отличными охотниками, которыми они вскоре стали, поскольку начали намеренно затачивать и зазубривать края, находимых ими камней, улучшая свое оружие, и таким образом свои шансы добыть добычу самостоятельно. Благодаря навыкам совместной групповой охоты, при руководстве растущего мозга, они смогли полагаться не только на грубую силу, используемую львами, медведями и крокодилами, на пути к достижению статуса высшего хищника. В то же самое время становление людей охотниками изменило физиологию человека в сильно рекурсивной петле обратной связи. Когда люди сделались охотниками, их задние конечности увеличились, пальцы ног укоротились, а дыхание изменилось так, чтобы увеличить скорость бега и выносливость на больших расстояниях. Потеря волосяного покрова и развитие потовых желез на теле увеличили способность человеческого тела к охлаждению, в то время как увеличение гибкости плеч, талии и рук значительно улучшило способность человека обращаться с метательным оружием, таким как копья. Этот набор характерных черт охотников был дополнительной кумулятивной наградой за успешную охоту, передавшейся потомкам с генами наших сытых и репродуктивно успешных предков». Но успешность охоты и создания орудий теория человека охотник в чистом виде не объясняют разделение между Homo sapiens и их предками-приматами. У ранних гоминид были большие челюсти и острые зубы, предназначенные для разгрызания твердых семян и пережевывания пищи на протяжении почти всего дня, что они должны были делать, чтобы переварить сырые овощи и мясо. Кроме этого, у наших предков были округлые животы, где находилась обширная пищеварительная система, необходимая для переваривания продуктов их рациона. Становление двуногости увеличило эффективность использования энергии гоминидами на поверхности Земли, но именно приручение огня, увеличившее потребление энергии человеком прямоходящим, сделало возможной когнитивную революцию, изменившую человечество и нашу планету. Освоение огня чрезвычайно важно в истории человечества, так как оно делает возможной термическую обработку пищи, передавая энергетические затраты на предварительное переваривание пищи огню костра. Как убедительно предположил профессор Гарвардского университета Ричард Ренгем, именно приготовление пищи отделило людей от приматов. Приводя примеры из археологии, физиологии человека, естественной истории и науки о питании, Ренгем утверждает, что приготовление пищи началось более двух миллионов лет назад и что оно является настолько важным, что вместо того, чтобы смиренно называть себя мудрыми обезьянами, правильнее было бы использовать название «обезьяны-повара». Приготовление пищи на огне давало ранним людям неисчислимые преимущества по сравнению с их предками. Тепловая обработка смягчает мясо и овощи, тем самым снижая износ зубов, и разрушает химические связи и клеточные стенки, сохраняющие такие продукты в целости, что резко увеличивает энергетическую ценность пищи и облегчает ее усвояемость. Использование кулинарии благоприятствует более мозгу, чем кишечнику, а приготовленная пища, в свою очередь, питает и усиливает отбор по когнитивным качествам. Кулинарная обработка также снижает заболеваемость и смертность за счет детоксикации и обезвреживания продуктов, имеющих структурную и химическую защиту, и за счет уничтожения паразитов и патогенов, таких как клеточные черви и токсичные микроорганизмы. Даже сегодня исследования сырых пищевых диет чаще всего показывают, что мы выработали обязательную зависимость от приготовления пищи, и в особенности от приготовленного мяса. Как показывают проведенные диетологами экспериментальные корреляционные исследования, люди по медицинским или этическим соображениям, предпочитающие питаться исключительно сырой пищей, могут в буквальном смысле обесплодить себя. Сырые пищевые диеты, наподобие практикуемых для продления жизни низкокалорийных диет, заставляют людей, сидящих на них, страдать от симптомов хронического дефицита энергии. У фанатов сыроедения этот синдром вызван тем, что предварительная обработка пищи снижает метаболические издержки пищеварения. У практикующих низкокалорийной диеты и пациентов с нервной анорексией хронический дефицит энергии является просто результатом низкого ее потребления. Хронический дефицит энергии приводит к тому, что как мужчины, так и женщины теряют либидо или половое влечение, а женщины, придерживающиеся диеты и сырой пищи, рискуют потерять менструальный цикл и со временем стать бесплодными». Люди эволюционировали так, чтобы потреблять приготовленную пищу, так же, как калибри эволюционировали, чтобы собирать нектар цветов, а коровы, чтобы пережевывать траву. Без этого многие основные продукты нашего питания, от твердых клубней, таких как картофель, до злаков наподобие пшеницы и фруктов, таких как плоды хлебного дерева, были бы малопригодными, а в некоторых случаях практически непригодными к употреблению. Кулинария изменила то, кем мы являемся, и расширила наши возможности в мировом масштабе. Готовка пищи подтолкнула человечество на пути к цивилизации и, в конечном итоге, к господству на Земле. Большее количество и лучшее качество еды сделали возможным постоянную поддержку нашего растущего мозга, так как мозг является, безусловно, самым дорогостоящим с точки зрения энергопотребления органом позвоночных животных. Поскольку охота требует навыков и орудий для выживания этой маленькой двуногой обезьяны, мозг был важнее мускулов. Охота и защита от более крупных и сильных животных требовали воображения наряду с согласованным поведением, таким как планирование и общение. Изучение ископаемых останков подтверждает эту логику, демонстрируя сильную положительную обратную связь между доступом к насыщенному энергии приготовленному мясу, стимулировавшему рост мозга, и технологическими инновациями, повышавшими эффективность охоты». Таким образом, Homo sapiens отделились от своих предков геминидов, удвоив размер мозга и усовершенствовав свои инструменты и оружие. Ранние люди начали обкалывать свои каменные орудия для их заострения, и вскоре заметили, что вулканические породы, прогретые внедрившиеся из земного ядра магмой, легко обкалывались и могли быть превращены в чрезвычайно острые лезвия. Роговик, обсидиан и кремень высоко ценились за возможность изготовить из них острые наконечники. Кроме того, они относительно редкие и, как правило, встречаются вдоль тех же разломов тектонических плит, где теоретически возникла сама органическая жизнь. Умение находить эти ценные минералы стало решающим навыком для улучшения топоров и копий ранних людей. Их шил и иголок, их крючков для рыбалки и их луков и стрел для охоты на летящих птиц. Первые совместные торговые маршруты были созданы на основе петель положительной обратной связи между совместной охотой, увеличением размера мозга и развитием технологий. И все это стимулировалось новыми диетами, ставшими возможными благодаря кулинарной обработке пищи. Появились сети обмена для удовлетворения потребностей в пригодных для обработки вулканических и кремнеземнистых породах, соединявших группы ранних людей в региональном и континентальном пространственных масштабах. К примеру, богатые источники кремния – обсидианы и роговика на Ближнем Востоке – проложили себе путь в горные районы современной Греции, Кипра и Италии. Гравированные кусочки охры, одного из первых минералов, ценимых за свою окраску, были обнаружены возле наскальных рисунков возраста 75 тысяч лет в пещерах Южной Африки, таких как пещера Бломбас. Около 40 тысяч лет назад в знаменитой пещере Ласка во Франции, украшенной изображениями давно вымерших плейстоценовых животных, для создания разных цветов и оттенков использовалась местная охра и другие минеральные пигменты. Первые шахтеры каменного века отыскивали эти пигменты, а затем материалы и технологии распространялись в ходе человеческого общения. Современный химический анализ показывает, что эти первобытные торговые сети простирались на тысячи километров от своих источников, действуя посредством медленного проникновения через ближайших соседей, а не через прямые связи с дальними торговыми партнерами. Более десяти лет назад я воочию ознакомился с масштабами этих торговых путей, когда проводил полевые экологические исследования на побережье в провинции Чубут в Патагонии. Я работал на потрясающем месте на отдаленном скалистом мысе с группой аргентинских студентов из Университета Центральной Патагонии. Над покрытой грядками мидии береговой линии, где мы работали, находилась одна из крупнейших в мире колоний магеллановых пингвинов – Сотни пингвинов охраняли свои норы в песке, удерживаемом корнями растений, защищавших их также от патагонских ветров. Колония пингвинов поддерживала большой воспроизводственный резерват морских львов на прибрежном острове, расположенном всего в 100 метрах. Зимой, когда пингвины покидали колонию для шестимесячной миграции за рыбой и морские львы следовали за ними, покинутое побережье выглядело как «гигантский термитник». Этой связи пингвинов с морскими львами, по-видимому, много тысячелетий, судя по почти окаменелым костям, обнаруженным нами при исследовании колонии пингвинов зимой, когда их норы выглядели подземными городами-призраками. Проработав на этом месте в течение нескольких лет, я как-то спросил Пабло, аргентинского аспиранта и мастера на все руки, бывшего одновременно скульптором, естествоиспытателем и гаучо, есть ли какие-либо свидетельства древней охотничьей деятельности в этом районе? «Конечно», — ответил Пабло и отвел меня на побережье за пляжем, чтобы показать серию неглубоких пещер с видом на панораму береговой линии. «Недавно прошел сильный дождь, редкое явление в Патагонской пустыне, что увеличило наши шансы найти артефакты среди песка и гальки вне пещер». И действительно, после часа поисков мы обнаружили полдюжины умело обколотых обсидиановых наконечников стрел, два кремниевых инструмента для разделки и очистки и фрагменты разбитых главовых шариков от баласов, округлые камни, привязанные к концам кожаных ремней, используемых южноамериканцами для охоты на бегущую добычу, такую как ламы и дарвиновы нанду, крупные страусоподобные нелетающие птицы. И хотя я провел годы в работах на побережье, в этом месте мое видение полностью изменилось с этим открытием. Большая колония пингвинов находилась там тысячи лет, поддерживая местных падальщиков и хищников, таких как южнополярные поморники, доминиканские чайки и морские львы, обитающие неподалеку от берега. Это создавало идеальное место для стоянки охотников-собирателей в летние месяцы – Нелетающие пингвины были зажаты между хищными птицами и морскими львами, благодаря чему их было легко поймать. И по сей день вы можете легко прогуляться по этой обитаемой колонии. На фоне продуваемой ветрами песчаной пустыни шары из вулканического стекла, балласы были такими же посторонними предметами, как и пластиковые бутылки – Ближайший вулканический источник этих поделочных камней, доставленный туда древними охотниками не менее тысячи лет назад, находится в Чилийских Андах на Тихоокеанском побережье Южной Америки на расстоянии более 650 километров. Таким образом, поддерживаемые огнем и кулинарией Homo sapiens прошли через когнитивную революцию, датируемую по меньшей мере возрастом «100 тысяч лет» и давшие в результате этому биологическому виду беспрецедентные познавательные способности. Совместная групповая охота, технологии и торговля, иными словами, получение и распространение информации, были движущими силами и первыми последствиями увеличившегося в размере мозга. Но легко усваиваемая и обеззараженная пища также освобождала людей от необходимости тратить свои дни на пережевывание сырой пищи в легкоусвояемую кашицу. Это, в свою очередь, означало, что в повседневную жизнь человека добавился еще один новый компонент – свободное время. Люди начали использовать свои познавательные способности не только для удовлетворения насущных биологических потребностей. Они стали создавать украшения из ракушек, резные орнаменты и наскальные рисунки. Основой этих первых веяний культуры был очаг – центр инноваций и цивилизации каменного века. Из «искры огня» началось движение ранних людей по пути, построенному из петель положительной обратной связи – к интеллектуальному, культурному и говорящему животному, каким мы являемся сегодня. Учимся говорить. Наряду с владением огнем, язык является одним из важнейших атрибутов, отличающих людей от всех других живых организмов. И язык кардинально расширил нашу способность общаться – обеспечивая сотрудничество, необходимое для человеческой социальной структуры, творчества и мифологии. Понимание эволюции языка часто считалось самой трудной проблемой в науке о раннем развитии человека, так как язык не оставляет окаменелых останков. Более того, в XIX веке европейские научные общества запретили изучение происхождения языка, чтобы ограничить распространение юридических мыслей вокруг проблемы, считавшейся неразрешимой. Размышления о происхождении языка угрожали нашему мифологическому культурному клею. Но сегодня считается, что язык является одной из основных движущих сил в эволюции нашего биологического вида и развитии цивилизации, поскольку он облегчает сотрудничество. Язык изменил правила игры, усилив нашу способность к общению. Изначально, когда мы были включены в пищевую цепь, речь была закреплена естественным отбором как способ улучшения общения в ходе групповой охоты и защиты. В конечном итоге язык ускорил рекурсивные положительные эволюционные обратные связи, затрагивающие размер мозга и познавательные способности. Результатом стали цивилизация, культурная дифференциация и даже духовность и ядерная физика. Современные филогенетические методы обеспечили лучшее понимание развития человеческого языка. Эти статистические методы были первоначально разработаны для изучения и количественной оценки значимости закономерностей в последовательности генов в ходе усилий по выяснению причин возникновения проблем со здоровьем человека. Огромный размер последовательности генов делает эту проблему весьма сложной. Если бактериальные геномы могут иметь длину менее 2 миллионов пар оснований нуклеиновых кислот, то человеческий геном имеет длину более 3 миллиардов пар оснований. Работа с такими массивами данных привела к развитию компьютерных технологий, называемых в совокупности вычислительной биологией. Такие методы также идеально подходят для изучения языков. С их помощью было показано, что современные языки развивались в плодородном полумесяце вместе с сельскохозяйственными технологиями. Подробнее об этом мы поговорим в главе третьей. Хотя эти филогенетические инструменты и помогли решить ряд мелкомасштабных вопросов о том, где и когда произошла культурная эволюция человека, но то, как и когда впервые возник язык – это намного более трудно разрешимые вопросы – Неясно, обладали ли наши ближайшие человеческие родственники, укротившие огонь и использовавшие инструменты, базовой речью. Язык, способный координировать групповое поведение, мог дать Homo sapiens конкурентное преимущество перед нашими более крупными и сильными человеческими родственниками. Вне зависимости от этого, модели миграции, о которых более подробно говорится далее, позволяют предположить, что люди мигрировали из Африки, уже обладая базовым устным общением – около 200-300 тысяч, тысяч лет назад, а возникновение полноценных языков датируется возрастом от 70 тысяч до 100 тысяч лет назад. Многие теории происхождения языка включают анализ необходимых для разговора физических механизмов, генетической предрасположенности к изучению языка и давление отбора на развитие языка. Использование инструментов могло снизить использование рук в общении жестами и оказать давление в сторону развития речи для общения. Более того, подъязычная кость, поддерживающая и контролирующая основание языка и необходимая для речи, обнаружена только у наших ближайших родственников. Это позволяет предположить, что только эти иные виды человека были морфологически способны говорить. Более того, обнаружение в Испании неповрежденных подъязычных костей возрастом старше 500 тысяч лет позволяет предположить, что разговорный язык может быть намного старше, чем считалось ранее. Хотя эти кости могли использоваться только лишь для производства звуков, а не речи, так как мозг людей в то время был все еще маленьким. Прямая осанка, физические способности к речи и человеческие конкуренты с огромными когнитивными способностями возможно действовали синергически как избирательное давление отбора в направлении развития речи для облегчения общения и социальной организации. Эти навыки были необходимы ранним Homo sapiens, чтобы конкурировать с человеческими соперниками и пережить их. Пока доступны для исследования лишь слабо изученные гены речи. Например, исследование английской семьи с наследственным расстройством речи выявило ген речи FOXP2. Этот языковой ген, как было показано, играет определенную роль во владении грамматикой и синтаксисом, развитием моторных речевых навыков и помогает клеткам мозга формировать новые языковые связи. Эти гены, как было выявлено в сравнительных исследованиях, являются частью генных семейств, ответственных за интеграцию морфологических, когнитивных и культурных аспектов речи. Отслеживание развития человеческих языков является особенно неприятной проблемой, учитывая, что люди часто изменяют использование знакомых слов и часто изобретают новые. В Оксфордском словаре английского языка, например, каждый год добавляется от 800 до 1000 слов, но самые употребительные слова более консервативны, и анализ этих повседневных слов показал, что быстрые изменения языка наиболее тесно связаны с культурными событиями, такими как миграция. Мы можем выдвигать гипотезы о путях миграции людей по разделениям языков на основные языковые группы, основываясь на анализе родственных и гомологичных слов, происходящих от общих исконных корней. Хотя ученые еще не разработали убедительного полного описания происхождения языка, отслеживание родственных связей и общих корней в обратном направлении привело к поистине замечательному открытию – Современные языки развивались в плодородном полумесяце области, соединяющей континенты Африки, Европы и Азии. Затем распространялись и расходились по Анатолийскому полуострову, Малая Азия, вместе с сельскохозяйственными технологиями. Иными словами, результаты нашего анализа лингвистической эволюции соответствуют нашим подкрепленным археологией и теориям относительно основных путей миграции людей. Заселение планеты Миграция Homo sapiens из Африки началась более двухсот тысяч лет назад. Большой мозг этих ранних людей способствовал как созданию меховой одежды для защиты от холода, так и более совершенных охотничьих технологий и согласованных охотничьих стратегий, что в свою очередь позволило им распространиться по саванне, продолжающейся в Малую Азию». Ученые считают, что после первоначальной миграции из Африки в плодородный полумесяц язык развивался и распространялся вместе с сельскохозяйственными технологиями в другие районы по торговым путям. Мы узнаем о развитии одежды по истории человеческих вшей, для которых потеря волос на теле человека и появление одежды отмечают важные перекрестки их эволюционных путей. Сегодняшние головные и лобковые вши – это разные виды, но они произошли от общего предка, процветавшего в волосах на теле человека. Филогенетический анализ ДНК человеческих вшей показывает, что исходя из этого генетического расхождения между видами головных и лобковых вшей, наши предки, гоминиды, потеряли волосы на теле 1 миллион 200 тысяч лет назад – Потеря волос на теле в жаркой африканской саванне была преимуществом для людей, бегающих на большие расстояния для поимки крупной истощенной добычи, так как это способствовало охлаждению тела за счет испарения. Затем, примерно тогда, когда люди переместились в более прохладную среду, примерно 170 тысяч лет назад, для сохранения тепла была изобретена одежда – Об этом мы можем судить по расхождению ДНК между головными и платяными вшами. Последние зависят от одежды как субстрата для яйцекладки. Одежда позволяла ранним людям успешно мигрировать из Африки на север, на более прохладный Анатолийский полуостров, соединяющий Европу с Азией. Там на основании появления и датировки ископаемых костяных игл они примерно 40 тысяч лет назад разработали «шитую одежду». Таким образом, наш вид достиг Азии уже 100 тысяч лет назад, Европы – 40 тысяч, и Сибири – 25 тысяч лет назад. Америке люди достигли примерно 12-15 тысяч лет назад, чему способствовал существовавший тогда сухопутный переход в Беринговом море. Затем они двигались за морскими выдрами, тюленями и другими съедобными дарами моря, населявшими водорослевые пастбища вдоль побережья Северной и Южной Америки – Легкость передвижения, включавшего использование примитивных плотов, а также обилие пищевых ресурсов и мест, где можно было укрыться, ускорили миграцию людей вдоль морских береговых линий и речных долин. В недавних исследованиях корректируются указанные даты и пересматриваются некоторые из гипотез. Результаты анализа генома, например, позволяют предполагать, что азиатские или полинезийские народы достигли Америки, вероятно, намного раньше, чем это было бы возможно по сухопутному переходу в Беринговом море. А недавние ископаемые находки в Китае указывают на то, что современные люди прибыли туда на 100 тысяч лет раньше, чем принято в существующих моделях. «Мы совершенствуем наше нынешнее представление о распространении людей по всему земному шару после их выхода за пределы Африки». Так антрополог-любитель Тур Хейердл предположил, что коренные американцы путешествовали через Тихий океан. Так и мы совершенствуем и даже полностью переосмысливаем наши взгляды на отношения, имевшиеся у древних людей и предков человека друг с другом. В Европе и Евразии ранние люди пересекались во времени и в пространстве с неандертальцами, которые были крупнее, сильнее и лучше приспособлены к холоду, чем Homo sapiens. В конце концов, неандертальцы вымерли примерно 40 тысяч лет назад после продолжительного контакта с Homo sapiens, И хотя неясно, сколь тесно взаимодействовали Homo sapiens с неандертальцами, они определенно сосуществовали. Например, очевиден интербридинг, смешивание, ввиду наличия неандертальских признаков у большинства современных людей. Более того, ископаемые и генетические данные свидетельствуют о том, что Homo sapiens во время своего восхождения к глобальному господству сосуществовали и с рядом других человеческих видов, рас или культур, бывших наземными двуногими охотниками-собирателями и также использовавших инструменты. Эти находки кардинально меняют давно устоявшееся политкорректное повествование о медленной линейной эволюции людей – согласно которому Homo sapiens просто поднялся на вершину пирамиды предыдущих видов человека. Более реалистичным, вероятно, будет представить, что ранние человеческие виды пересекались во времени и пространстве, в сотрудничестве и конкуренции, и Homo sapiens оказался единственным выжившим видом. Так как же получилось, что прошли отсев и остались на поле только мы? Сравнительные исследования современной и предковой ДНК человека показали, что Homo sapiens могли заразить людей других видов, с которыми они сталкивались при миграции из Африки новыми опасными тропическими болезнями. Одновременно предыдущие контакты с такими заболеваниями могли сделать современных людей относительно устойчивыми к менее агрессивным болезням, с которыми они затем сталкивались в умеренном климате по всему миру. Более того, история вновь и вновь доказывает, что люди недружелюбно относятся к незнакомцам – Возможно, что к исчезновению других видов хома привели стремление к доминированию и агрессивность Хома Сапенс. Стивен Пинкер на основе имеющихся данных об ископаемых останках утверждал, что у ранних людей было чрезвычайно жестокое убийственное прошлое, смягчавшееся благодаря развитию культурного умиротворения, цивилизации и сотрудничества. К этой идее мы вернемся в главе четвертой. Акцент на соперничество между этими разными видами людей согласуется с эволюционной теорией даже в рамках продвигаемого мною принципа сотрудничества. Экологическая и эволюционная теория подсказывает, что конкуренция между видами с пересекающимися нуждами и потребностями является более жесткой, чем конкуренция между видами с расходящимися потребностями и может быть разбита на два типа – прямая конкуренция, интерференция и косвенная эксплуатация – При прямой конкуренции между конкурирующими видами в биоценозе складываются антагонистические отношения. Виды борются за ограниченные ресурсы, и более сильные виды вытесняют более слабые из них силой. В случае косвенной конкуренции один из видов использует ресурсы эффективнее другого. При этом скорость роста, размножения или выживаемость другого вида снижается. При распространении Homo sapiens по всей Земле, вероятно, были задействованы оба этих вида конкуренции – Если мы рассмотрим более близкую к нам историю, например, освоение европейцами Северной и Южной Америки или островов Тихого океана, то распространение болезней, эксплуатация ресурсов и прямые конфликты в форме войн и геноцида были определяющими факторами перехода одних групп людей под власть других. Подразумеваемое здесь насилие не должно шокировать. Эгоистичные гены быстро перерастают в группы руководимых ими враждующих, геноцидных и порабощающих культурных объединений. Позже мы рассмотрим длинный, настораживающий, последовательный послужной список использования человечеством конфликтов и разрушений для нанесения вреда другим людям. Поскольку люди совершали свой колонизирующий марш по всему земному шару, им пришлось столкнуться с драматическими изменениями климата». В частности, имели место два максимума оледенения – периодов, когда мощные толщи льда покрывали обширные пространства суши. Это приводило к похолоданию климата и понижению уровня моря более чем на 100 метров, что означает, что ранние поселения людей вдоль морских побережий скрыты теперь под водой и похоронены в отложениях на континентальном шельфе. Эти события не только сформировали географию в известном нам сегодня виде, например, наносы песка, создали полуостров Кейп код оставив позади большие водные пространства Лок-Айленд-Саунда и Великих Озер, но также бросили серьезный вызов населению, особенно в умеренных и бариальных широтах. Первый ледниковый максимум совпал с успешным передвижением людей из Африки 70 тысяч лет назад, а второй существовал всего 12 тысяч 25 тысяч лет назад. Эти ледниковые периоды не только обнажали мосты между континентами и ныне отделенными от них островами, но являлись мощными событиями естественного отбора. Недавние параллельные исследования закономерности образцов, ископаемой ДНК человека и климатических вариаций, показало, что экстремальные климатические условия сыграли главную роль в формировании популяции и генетики человека, одновременно прямо или косвенно влияя на выживание конкурентов человека и хищников. Но, несмотря на эту борьбу, в какой-то момент плотность людей на Земле составляла в среднем всего около одного человека на квадратную милю. Люди заполнили нашу планету, изменив жизнь животных, с которыми они сталкивались на своем пути. Там, где обосновались люди, развивались новые отношения с разделявшими с ними пространство животными. В лучшую или в худшую стороны. Партнеры и жертвы. Мы уже обсуждали, что составляющие наши телоклетки представляют собой высокоразвитое мутуалистическое партнерство бывших независимых микроорганизмов и что мы остаемся буквально и метафорически сосудами сторонней микробной войны и сотрудничества. Наши отношения с макроорганизмами, животными и растениями, с которыми мы имеем дело, также являются сложными и часто запутанными, начиная от пассивного комменсализма, когда не наблюдается заметного воздействия их на нас или нас на них, до обязательного взаимного мутуализма, когда мы столь же зависимы от другого вида, как и он от нас. Но чаще всего эти партнерства оказываются где-то между этими двумя крайностями. Абсолютно нейтральные ассоциации, комменсализмы, в действительности редки, поскольку тщательный анализ обычно выявляет некоторые издержки или выгоды одной из сторон, хотя и небольшие. В любой ассоциации эти издержки и выгоды делают паразитизм и мутуализм более распространенными определениями. Классическая история человеческого мутуализма началась еще 30 тысяч, 36 тысяч лет назад, хотя и не была успешной вплоть до 11 тысяч, 16 тысяч лет назад, когда произошло одомашнивание собак, или, как говорят у меня дома, приручение людей собаками. Приручение собак, вероятно, началось пассивно с отношения комменсализма между неагрессивными членами волчьих стай и полилитическими охотничьими группами. Высказывалось также предположение о том, что ранние люди, возможно, активно способствовали их одомашниванию, выращивая брошенных волчат, О домашниванию волков, вероятно, способствовали как пассивные, так и активные процессы. Волки могли получать выгоду, потребляя остатки добычи ранних охотников, при этом способствовать поимке добычи на охоте, обеспечивать защиту мест разделки туш от конкурирующих хищников и действовать как сторожа стоянок, предупреждая людей об опасности». Постепенно люди начали подкармливать менее агрессивных волков, что вначале привело к мутуализму, а затем и к первому известному случаю домашнего необязательный мутуализм. С этого момента началась совместная эволюция людей и собак, произошедших от ныне вымершего предка серого волка. Как только отношения переросли во взаимозависимость, тандем верного стайного животного с острым обонянием и зрением и обладающего изобретательностью и инструментальными технологиями человека – Обеспечивали успешную защиту и добычливую охоту на более крупную и опасную добычу, такую, как мамонты, медведи и крупные кошки. Выдвигалось предположение о том, что домашние собаки охотились вместе с людьми, когда те завоевывали новые континенты, формируя межвидовое партнерство, позволяющее вместе достичь гораздо большего, чем любой из этих видов мог бы достичь сам по себе – Утверждалось даже, что симбиоз или сотрудничество людей и собак привели к исчезновению неандертальцев, когда этот смертоносный тандем вторгся в Европу, и исчезновению крупных млекопитающих травоядных животных и опасных хищников, когда люди и их собаки пересекали Северную и Южную Америку. Недавние исследования в области одомашнивания животных показали, что одомашнивание привело к сохранению и отбору ювенильных признаков, у ну, одомашненных видов. Это явление называется неотенией, 40 лет назад русский генетик Дмитрий Константинович Беляев провел важное исследование неотенеи, когда он начал одомашнивать лисиц, отбирая их по послушности. Это привело к выведению взрослых лис, похожих на щенков и отличающихся по темпераменту, поведению и морфологии от своих диких предков. У них были сохранены ювенильные черты, такие как подчинение и покладистый нрав. Неотенеи – это обычное взаимодействие эволюции и развития организма. «Человеческие младенцы в период внутриутробного развития безволосый и рождаются с головами и мозгом пропорционально более крупными, чем у взрослых. Вследствие нет и не эти признаки, присутствующие у неполовозревых индивидов, избирательно сохраняются, что является причиной наличия большого мозга и отсутствия волос на теле взрослых людей». Таким образом, благодаря этому новому мутуалистическому партнерству и своему творческому мышлению, направленному на освоение более холодных широт и адаптацию к новым местам обитания, люди смогли быстро перемещаться на новые континенты и острова. Люди стали свободнее от ограничений биологического и физического характера. И к десяти тысячам годам до нашей эры вторглись на все континенты, кроме Антарктиды, вместе с нашими собаками, нашими паразитами – и нашими микробами. Это привело к одному из самых радикальных первоначальных последствий глобального расселения человека – столкновению с крупными животными, не имевшими опыта общения с людьми. Последствия нашего мутуализма с собаками были драматичны. Если микробные мутуализм привели к образованию ядра содержащих клеток и многоклеточных растений и животных, то наш мутуализм с собаками, как полагают – привел к исчезновению большинства мегафауны, крупных животных, на новоосвоенных землях. Эти крупные животные часто не испытывали страха перед человеком, так как не знали людей и не имели опыта общения с ними, в отличие от крупных животных Африки. В Африке люди и собаки коэволюционировали параллельно с крупными хищниками и их добычей, поэтому при приближении людей крупные африканские животные проявляли осторожность». Служившие добычей людей крупные, медленно размножавшиеся животные, на вновь захваченных сухопутных территориях, не имели такого преимущества. Считается, что отсутствие знакомства с человеком сыграло важную роль в исчезновении многих видов таких животных. Для наивной мегафауны наши предки были просто маленькими, тощими обезьянами, которых не стоит бояться. Это недопонимание сделало их чрезвычайно уязвимыми для изобретательных стратегий групповой охоты на них людей, распространявшихся по всему земному шару. Участие людей в таких масштабных событиях – вымирания усугублялось одновременно происходящими изменениями климата. Хотя вымирание крупных млекопитающих в в Северной Америке, например, было вызвано комбинацией вторжения людей, изменениями климата и воздействия метеоритов, исследования конкретных ситуаций во всем мире по сию пору демонстрируют невероятное разрушительное действие людей на вновь встречаемую мегафауну. В результате сегодня – мы можем наблюдать поразительную картину. На большинстве сухопутных массивов мало видов крупных животных, но на африканском континенте, где крупные животные развивались вместе с людьми, они продолжают процветать. К примеру, когда во время ледникового периода люди на примитивных плотах, перебираясь с острова на остров, достигли Австралии, они обнаружили там двухметровых тенгуру пасущихся травоядных животных размером с самосвал, нелетающих птиц в 2,5 метра ростом и хищников высшего порядка, которых люди могли легко убить. За несколько тысяч лет 94% видов крупных животных в Австралии вымерли. Недостаток знакомства с людьми, наряду с человеческими тактиками групповой охоты, инструментами и даже использованием огня людьми для расчистки мест обитания и изгнания животных из укрытия, привели к быстрому уничтожению мегафауны, как это произошло в Северной Америке, где 73% крупных млекопитающих вымерли в течение нескольких тысячелетий после встречи с людьми. Опять же, хотя быстрые изменения климата ледникового периода, несомненно, сыграли свою роль, Деятельность человека нельзя отбрасывать в сторону. Например, в Северной Америке существует множество мест массового убийства животных, относящихся к этому периоду, где мы можем видеть, что охотники просто загоняли большие стада своих жертв на высокие скалы, откуда они срывались и погибали. В более близкие к нам времена колонизация океанических островов вновь привела людей к контакту с уникальными крупными животными, в частности, нелетающими птицами, вскоре вымершими. На тропических островах Тихого океана большинство наземных птиц и гнездящихся там видов морских птиц были обречены на вымирание охотящимися на них людьми или завезенными людьми на эти острова крысами». Считается, что потеря видов тропических островных птиц превышает 2000 видов и составляет 20% от глобального сокращения числа видов птиц. На Мадагаскар люди прибыли 2000 лет назад, что привело к исчезновению некоторых поистине впечатляющих животных. Это по меньшей мере 8 видов гигантских нелетающих птиц-слонов, 17 видов обезьяноподобных лемуров, Гигантская черепаха, крокодил, три вида бегемотов, гигантский хищный кот и гигантский венценосный орел. Вследствие небольших площадей и малочисленности популяций, низкого уровня эмиграции животных и отсутствия каких-либо хищников, биологические виды на океанических островах особенно подвержены вымиранию при прибытии туда людей. К началу сельскохозяйственной эры вид Homo sapiens уже повлиял на Землю больше, чем любой из существовавших ранее биологических видов. Эта первая всемирная волна разрушения прокатилась благодаря особенно мощной комбинации напора безжалостных эгоистичных генов и использования преимуществ взаимодействия совместно эволюционировавших взаимозависимых партнеров, значительно усиливавших их индивидуальный и групповой эгоизм. Менее чем за сто тысяч лет наш биологический вид не только уничтожил все конкурировавшие с ним виды человека – но и стал самым агрессивным и разрушительным инвазивным видом на Земле. Обладавший инструментами, торговлей, языком и огнем, и имея рядом собак, люди становятся хищниками высшего порядка, способными передвигаться по собственному желанию и изобретательно побеждать во множестве битв. Человечество развивалось и становилось все более сложным вследствие лежащих в основе его жизни аутопоэтических процессов – посредством которых каждое изменение будет менять что-то еще, а это, в свою очередь, еще что-то другое. Ранняя история нашего вида – это притча о силе сотрудничества в среде обитания, такой как наше партнерство с собаками, и о разрушительности конкуренции, как истребление иных видов человека. Это также напоминание о том, что значит быть частью экосистемы и расти И развиваться вместе с ее участниками. Вымирание крупных млекопитающих по всему земному шару, включая сегодняшние угрозы остающейся мегафауне Африки, ярко демонстрирует мощь и важность кооперативной, взаимозависимой жизни и то, как введение в систему новых элементов способно полностью ее разрушить. Тем не менее, сколь бы доминирующими ни были люди, они продолжали оставаться в ловушке пищевой цепи. Они все еще могли рассчитывать лишь на то, что могли добыть на охоте или найти. Это, однако, должно было измениться благодаря дальнейшей коэволюции и сотрудничеству. Более того, это следующее изменение вызовет второй глобальный сейсмический сдвиг в жизни на Земле, поскольку политические люди развили взаимную зависимость от небольшой группы растений и животных, присоединившихся к нам в ходе завоевания земного шара посредством мощных кооперативных зависимостей.